Глава тридцать вторая «Как она могла!» Император пронесся к противоположной стене кабинета. Меня обдало потоком воздуха. «Как посмело явиться в таком виде?» Потрясая узловатым пальцем, император промчался обратно, вновь хлестнув меня воздухом. «У меня дворец, а не темная улица!» Я это знал. «Перепутать, в принципе, невозможно». Украдкой покосился на напольные часы. Император уже в восемнадцать минут выражал неудовольствие проступкам жены Лавентина. Мне. Все три часа приема держался, а теперь выплескивал наболевшее. «Вы очень хорошо вышли из неудобного положения», напомнил я. «Вполне в духе традиций. Триста лет назад трех вождей черунского племени допустили во дворец в национальных костюмах из набедренных повязок, коротких плащей из перьев, костяных головных уборов, бусы и черепов птиц и веревочных сандалий. Император стрельнул грозным взглядом и продолжил ходить взад-вперед. Пробормотал. «Я помню об этом случае, но то были дикари, а не жена главы одного из древнейших родов». Учитывая эксцентричность этого главы рода, «Равер, я что, невнятно выражаюсь?» Император подступил так близко, что я ощутил его дыхание на лице и с трудом удержался, чтобы не отступить. «Ясно». «Тогда почему Лавентин меня не понимает? Я ему четко на чистом алверском сказал, что больше выходок не потерплю». Помедлив, я осторожно заметил. «Может, имеет смысл обсудить этот вопрос с Лавентином?» «Обсуждать это с Лавентином все равно, что говорить со стеной. Ты меня хотя бы выслушаешь!» Император похлопал меня по плечу и, тяжко вздохнув, прошел к столу. «Ладно, я обещал отцу Лавентина присматривать за ним и относиться с пониманием к его... к, к особенностям его характера». Он повалился в кресло и, вытянув ноги, облокотился на подлокотник. «Я нашел лорку, которая будет изображать твою жену». В груди полыхнул гнев. Я крепче сжал сцепленные за спиной руки. Мерзкая идея, но логичных поводов отказаться я не находил. Эмоции не в счет. милания Вериндер», — протянул император, и его глаза подернулись дымкой задумчивости. Сколько не вспоминал, так девушку и не вспомнил. Ее вывозили на сезоны в столицу. Нет, она воспитывается в закрытом пансионе. «Набожная, скромная девушка. Моя дочь». Дыхание перехватило. Я приоткрыл рот, но спросить не посмел. Император усмехнулся. «Нет, я не планирую от нее избавляться. Настоящего сочетания браком не будет. милания родит наследника, станет сопровождать тебя на приемах в качестве супруги, а настоящих жен, каких-нибудь простолюдинок и иномерянок, подержишь в заперти». Шаткое положение Мелании гарантирует ее покорность. Анимев от возмущения, я смотрел на императора. Внутри горело от негодования. Но логичных контраргументов опять не было. Я считаю, это несправедливо ко всем участникам дела. Наконец выдавил я. И чревато неприятностями. Равер, тебе нужен наследник. Если проклятие убивает твоих жен, то наследника придется заводить от любовницы. И для сохранения прав ребенка она должна считаться твоей женой. У Мелании не будет моей маги Обман быстро раскроют. У нее будет магия моей семьи, и этого хватит для нейтральных заклинаний. Глорки, такого положения больше не надо. Я должен подумать. У тебя осталось три дня. Затем желательно представить жену. И, как ты понимаешь, это должна быть не иномерянка. Да, после выхода в свет жены Лавентина Лена будет казаться безумной партией. Меня сочтут сумасшедшим, но никакую другую женщину я рядом с собой не видел. Не хотел. И если Лавентин не отправит Лену в другой мир... Слишком много эмоций. Разозлился я, поняв, что от волнения трудно дышать. Чувства. плохой советчик. «Я должен обдумать сложившуюся ситуацию», с нажимом повторил я. «Предпочитаешь регулярные политические браки стабильным отношением с одной женщиной?» Возможно, его задевало, что я отказался от его внебрачной дочери. Желая отвлечь его от скользкой темы, вытащил из внутреннего кармана результаты анализа воды из моего графина. Вот что подлил мне двоюродный брат Эоланд. Как оказалось, он имел неограниченный, нефиксируемый духами доступ в мой дом. — Ох, Равер, выбирать жен совершенно не умеешь. — Лучше положиться на мою помощь, — император пробежал взглядом по странице, нахмурился. — Похоже, тебя хотели записать в число самоубийц. Это выглядело бы правдоподобно, если вспомнить твои... невероятные эффектны по результату и самоубийственные по сути атаки на черунцев после вдовства он постучал ручкой по столу когда эолланда представляли ко двору он показался мне туповатым а тут такая фантазия такая сообразительность его используют что делал во дворце вероней неожиданно спросил я тревожно сдавленным голосом зачем приходил Император глянул поверх листа с лабораторным заключением. «Ты не поверишь, приходил по-родственному выразить обеспокоенность твоим душевным здоровьем. Просил проявить к тебе отеческое внимание, присмотреться, позаботиться». Меня захлестнуло гневом. «Как своевременно!» «Вот и я о том же подумал. Интересно...» Он Эоланда продвигает или сам намерен перехватить управление родом? вероний никогда ничего не делает ради других. Внутри противно дрожало. добившийся ареста Эоланда, по подозрению в моем убийстве, он бы завладел родовыми браслетами и женился. И больше никогда не позволил бы власти ускользнуть. Вдохнув, император убрал лист с результатами анализа в стол. Мне не по интриги, из-за которых могут погибнуть дуоры. Собирай доказательства для суда. Только тихо. Пусть болтают о жене Лавенсина, а вокруг тебя скандалов не надо. Ты садись. В ногах правды нет. Я опустился в кресло напротив столика с вином и четырьмя бокалами. После стольких моих неудачных браков, полагаю, общество с пониманием отнесется к нежеланию показывать жену публике. Я барабанил пальцами по подлокотникам. Мы же обсуждали, что представлять жену не обязательно, особенно если вы не будете настаивать. Отложив ручку, император сцепил пальцы, смотрел поверх них внимательно, укоризненно. Хотелось уйти. Понимаю, кивнул я. Сохранение личности жены в тайне выглядит не слишком хорошо, но и не так плохо, чтобы отказываться от этой идеи. И при каждой критической ситуации будут инсинуации на эту тему. Намного лучше, если ты обзаведешься нормальной женой. Да, с неприятными слухами бороться тяжело, а с чувствами еще сложнее. Стоило представить на месте Лены другую женщину, и внутри все обрывалось. Но мои эмоции, не аргументы, и то, что я не представляю, как с ними жить, тоже значения не имеет. А может, пройдет? Пережил же я смерть Талентины. Должен пережить и возвращение Лены в ее мир. Обязан. Только бы Лавентин быстрее отправил ее в безопасное от проклятия место. В мысли ворвался голос императора. «Четырнадцатый, зови Бабантийских!» Я поднял голову. Скоро Лавентин и его невозможная жена будут здесь. Надеюсь, ей хватит ума не перечить императору. Он смотрел на меня очень внимательно. «Ты здоров? Плохо выглядишь, бессонница!» Император покивал. Глядя в никуда, постучал ручкой по столу и вставил ее в письменный набор. Я пытался представить свою дальнейшую судьбу, но видел лишь мрак. В слишком часто бившемся сердце росло, разрывая его ощущение, что сейчас я должен быть рядом с Леной, учить законам моего мира и защищать, — Я отправил за Мелании, — предупредил император. — Через три дня она будет здесь. Я едва удержался, чтобы не вскочить. Сглотнув, постарался сказать спокойно. — Длорка Мелания не сможет управлять моим домом. Это выдаст поддельность брака. — Значит, эту твою жену надо оставить здесь, чтобы создавала иллюзию, будто дом подчиняется милании Меня передернуло. «Вы понимаете, что здесь проклятие гарантированно убьет мою жену? Она не поддана Элвэри. Никто. Тебе не должно быть до нее никакого дела». «Но мне есть до нее дело», — внутри вскипал протест. «Внешне его сдерживало ледяное понимание. Император вправе приказывать мне, а я должен подчиняться. Но я не согласен. Не согласен, и все. И Лена...» подданная Алвере с того момента, как я надел на нее родовой браслет. Дверь бесшумно отворилась, пропуская Лавинтина и его жену. — Без церемоний можешь смотреть, — бросил император новоиспеченной глорки. Глубоко вдохнув, я покосился на Лавинтина. Тот стоял слишком близко к жене. Теплое чувство благодарности за передышку в разговоре слегка пригасило бурю внутри. Я... Был зол на императора. Это странно, почти кощунство, но... — Надолго она здесь? — глядя на Лавентина, строго спросил императора. Лавентин прошел к столику, налил полный бокал красного вина, зачем-то дал мне и велел. — Выпей! Дурное предчувствие леденило кровь. Я рефлекторно взял бокал. — На год! — ответил Лавентин. Получается, он не отправит Лену в ее мир раньше, чем снимут с нее родовой браслет. И Лавентин, похоже, уверен, что я не подтвержу брак. Задыхаясь от негодования, я вскочил. «Ты! Ты хоть понимаешь, что этого ни один человек не выдержит!» «Да, если бы он знал, как сильны брачные чары!» Лавентин развел руками. «Ничего не могу поделать. Нет, я пытаюсь, даже к родовому духу возвал, но, похоже, придется принять это как факт». «Принять как факт, что Лена останется здесь, брачные чары сработают, и на нее ляжет проклятие. Принять вот это?» Император снова взялся за ручку. «В принципе, меня это устраивает». «Конечно, устраивает. Он уже все решил». Император добавил раздраженно. «Я ведь тебя предупреждал! Еще одна выходка, и запрещу посещать официальные приемы!» Лавентин ответил, но я не слышал потрясенной чудовищной безвыходностью ситуации. Если его родовой дух признал возвращение жены невозможным, Лену тоже вернуть домой нельзя. Током пронзали страшные образы, смазывали окружающее... Обращали голоса в глухой шум. Лена останется, запертая в моем доме, обреченная на смерть. Император и Лавентин спорили, а передо мной стояла Лена. Память воскрешала ощущение прикосновения к ней, поцелуев, ласк. Она останется здесь, рядом. Будет спать, уткнувшись мне в плечо, прижиматься. А проклятие? Как она умрет? На острове Длоров нет ядовитых змей. Не ходят поезда. Вряд ли Лена впустит постороннего. Покончит с собой от тоски. Заболеет. Она может смертельно заболеть. Или плохо продумать конструкцию дома, и тот обрушится на нее. Внутри дома упасть с травмами она не может. Но в саду другое дело. Случайный или намеренный выстрел. Яд в еде. Острый приступ аллергии. Можно неудачно порезаться и быстро умереть от кровопотери. Мне было физически плохо, до тошноты. Нахлынули слишком яркие видения, и в каждом Лена была мертва или умирала, тоскливо глядя на меня. Лавенцин и император спорили, звучал женский голос, а я бился в тисках ожившего кошмара. Лена умрет, останется здесь и умрет. Сквозь гул в ушах послышался бодрый ответ Лавентина. Могоеду нужен прямой контакт, а корней в колодце не было. Корни опутали Кокики, потому что его кровь приобрела структуру, схожую со структурой источника, иначе целью они бы его не восприняли. А еще могут взбеситься ящеры, сбить Лену, укусить, затоптать. — Ты успел исследовать осколки источника? — спросил император. — Нет. Сначала Лена станет моей женой в полном смысле этого слова. Будет совсем моя, такая нежная ласковая. А может, она возненавидит меня за то, что ее убивают? Может, она не выдержит ожидания? ожидания смерти страшнее самой смерти. — Тогда откуда уверенность, что кровь стала именно такой структурой? — проудел вопрос император. — Возненавидит, если приведу в дом другую жену, но самое страшное — она умрет. Мы все умрем, но, Лена, очень скоро. Любой из моих врагов может попытаться достать меня через нее. Лавентин отозвался. — Да я как-то от своего источника кусочек отколол, посмотреть. Лена просто умрет. — Это невыносимо, но ее можно спасти. «Это же мое проклятие! Умру я, и его не станет!» Вина в бокале оказалась удручающе мало, я выпил его до последней капли. Меня мутило, хотелось выцарапать из груди леденеющее сердце. «Лавинцин!» пророкотал, поднимаясь из кресла император. «Чтобы больше никогда, ни разу ты даже не думал что-нибудь такое сотворить! Ты чем думал?» «Интересно было...» Лавентину все интересно. Интересно ему! Император швырнул ручку на стол. Ты весь рот мог! Ты... Тяжело дышавший император опасно багровел. У тебя никаких понятий, никакой ответственности, ты... Он схватился за сердце. Вон! С глаз моих, вон! Я бросился к нему. Лавентин, обещая вызвать врача, потащил жену к двери. Источник! — От источника кусочек отколол! — Да, это! — причитал задыхавшийся император. Озгласы императора я едва слышал, поглощенный мыслью о том, что единственной возможностью спасти Лену может оказаться моя смерть.